Глава шестая Ивана переступила ногами и выпалила, как бросилась в ледяную воду с разбега. «Извини и за спор, и за то, что ты об этом так узнал, и за все, что я тебе наговорила после». Марк остановился в двух шагах и серьезно кивнул. «Я понимаю, что ты вряд ли сразу станешь верить ведьмам», — продолжила она. «Но просто знай, что обычно я ничем таким не занимаюсь на спор. «Мы с бабушкой часто спорим о каких-то мелочах. Вроде того, что мне слабо выучить таблицу умножения за неделю или поступить на журфак. Это сомнительный метод достижения целей, но мне помогает. И бабушка это знает, и я. На парней мы никогда не спорили». «Но на меня все же поспорили», — спокойно возразил Марк. И Ване было очень стыдно, причем не только за спор, но и за то, что ему предшествовало. Но если уж начала объяснять, то надо все доводить до конца. Пусть ты и предстанешь неприглядной стороны перед парнем, который очень нравится. Перед тем, как мы поспорили, бабушка намекнула, что если менять мальчиков каждую неделю, то сложно понять, хороший рядом человек или нет, — начала Иванна. Я вспылила, что не меняю, а что они сами меняются, что они ходят за мной табунами и все прочее. Но бабушка сказала, что за мной ходят не все, а только глупые. А вот серьезные мальчики не замечают, и слово за слово Прости, пожалуйста. Марк снова кивнул, но на этот раз еще и улыбнулся. Ты тоже извини за все, что я наговорил о ведьмах, просто сказал он. Пошли к Саньку, он ждет. Нам предстоит серьезная работа. Ивана хотела радостно кинуться к Марку, но просто пошла за ним. Всё же он не говорил, что у них теперь все хорошо. И осталось ощущение, что их разговор не окончен. Не мог же Марк ее сразу простить. «Зелье у тебя?» – деловито уточнил он, и Ивана протянула ему пузырек, который помещался в руку. Его лучше разбавить в воде или чае, а то он очень противный на вкус. «А сколько он действует?» «Зависит от того, насколько человек привязан к тому, кого хочет забыть. Чем сильнее привязан, тем короче действие. Но, как сказала бабушка, хотя бы три дня зелье действует». В этот раз Санек предстал перед ними в халате, из-под которого торчали тонкие ноги. У него расцвели синяки под глазами, и настолько была всклокоченная прическа, что казалось, в его волосах, как в гнезде живут птички. «А вот и вы», — сообщил он, улыбаясь, как сумасшедший, и распахивая входную дверь шире. «Теперь всегда будете приходить парой. Я не против, но надо предупреждать. Я надеюсь, сегодня мы у тебя последний раз». Думаю, мы сможем отправить твоих призраков за грань на совсем, ответил Марк. Санек в мгновение ока стал серьезным и посторонился, пропуская их в квартиру. И что вы такое придумали, Сань? А скажи, твои родственники появились точно до того, как ты расстался с девушкой? Уточнил Марк. Иванна пока помалкивала. Точно, точно. Мы с ней ссорились часто, но еще не расстались. Кивнул Санек. Так что вы придумали? «Сейчас, подожди, еще вопрос». Марк помотал головой. «То есть вы ссорились? Ты из-за этого переживал, и потом появились твои родственники?» «Примерно так. Хотя я в этом связи не вижу», согласился задумчивый Санек, переводя взгляд с Марка на Ивану, не зная, от кого требовать пояснений. «Тогда я думаю, вот что произошло», вдохновенно начал Марк. «Тебе стало плохо, и ты начал вспоминать моменты, когда было хорошо». А все эти моменты, насколько я помню, из рассказов, связаны с твоими родственниками. Потом девушка ушла, тебе стало еще хуже, и родственники помогли тебе остаться на плаву. И ты к ним так привык, что стал считать их присутствие нормой, частью обычной комфортной жизни, поэтому они не уходят, потому что ты их не можешь отпустить». «Не слишком ли притянуто?» – скептично сообщил Санек. «Если они норма жизни, то почему появляются только к вечеру?» «Норма, она же должна быть с самого утра. Это если опустить, что я не считаю такие глюки нормой». «Потому что вечером и ночью грань между зримым миром и незримым истончается», сказала на этот раз Иванна, а Марк кивнул. «Ясно», — тяжело вздохнул Санек. «Уж никогда бы не подумал, что я буду искать поддержку в своем дядьке в майке и трениках, да еще считать, что он может быть частью нормальной обстановки в моей квартире. Но раз вы говорите...» А, кстати, почему у других людей так это не срабатывает? Не только же я помню своих родственников. Этого я не знаю, развел руками Марк. Бабушка думает, что, возможно, кто-то в твоем роду был иным, но со слабым даром, а тебе достались крохи. Потом случилось что-то настолько серьезное, что эти крохи силы проснулись, ответила Иванна. Но это не точно, просто такое возможно. Санек плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу. «Все лучше и лучше. Но если это так, то значит, ваш новый метод может не сработать. Если у меня эта хрень в крови, я по-прежнему буду их видеть». «Вот и проверим», сказала Иванна. «Может быть, твоя сила будет срабатывать только на стресс, или точнее, потрясение». Марк тем временем сходил на кухню за стаканом воды и вернулся. Иванна сама размешала весь пузырек зелья и протянула Саньку. Да дна». «Я выживу?» хмыкнул Санек, но потом махнул рукой и длинными глотками осушил стакан, после чего скривился и потряс головой. «Да, вкус так себе, но работает хорошо», — сообщила Иванна. «А твои родственники уже здесь?» «Да, с пяти часов», — убито кивнул Санек. «И сейчас говорят, что у вас ничего не получится». «Когда начнет действовать зелье?» — уточнил Марк, снимая со спины бубен. «Минут через пять-десять». «И как оно мне поможет?» уточнил Санек. «Надо было спрашивать до того, как пил, а не после», — со смешком попеняла ему Иванна. «Даже если это простая вода или просто отрава, мне уже все равно», — честно признался Санек. «Я готов попробовать что угодно, чтобы только спать нормально». «Это зелье приглушит память», — пояснил Марк. «Оно называется зелье забвения», — добавила Иванна. «Часть воспоминаний на какое-то время станут тусклыми». «Но не исчезнут совсем», — Без особого интереса спросил Санек. «Не хотелось бы забыть буквы, цифры и заново учиться». Ивана засмеялась и помотала головой. «Стереть память начисто, мне кажется, не может ни одно зелье». Марк, не дослушав их, сел на пол, скрестив ноги и положил на колени бубен. Ивана опустилась рядом, и ей сразу захотелось положить голову на плечо Марка. Но сначала дело, а потом все остальное. одернула она себя хотя шаман выглядел сегодня как никогда притягательно, а плечи, обтянутые курткой, особенно. Он, как и в прошлый раз, едва слышно ударил колотушкой и провел пальцами по замолкающему бубну. Еще один удар, и Ивана начала видеть призраков Санька. Снова ближе всех стояла женщина в синем, чуть дальше другие родственники. Все о чем-то оживленно говорили. С новым ударом бубна Ивана начала слышать и голоса. «Бабзин!» – спросил мужчина в трениках. «А помнишь, ты говорила, что тебе на старости лет мерещились какие-то фигуры? Может, это от тебя перешло к Саньку?» «Я старая была, и зрение село, чего мне только не мерещилось», — тихо призналась та. «Но по молодости ни-ни, хотя вот моя бабка что-то такое говорила». «Это та, которая умерла в девяносто восемь и считала, что все кругом плод ее воображения?» — спросила женщина в синем. «Она самая». Она ж не только в девяносто восемь так считала. Вот я и думаю, а вдруг правда, а мы ее не слушали». Все синхронно хмыкнули и начали что-то отвечать. Но Ивана почему-то не услышала, а затем фигуры как-то внезапно побледнели, почти полностью исчезая. Если бы они не шевелились, Ивана бы даже не могла сказать, есть они или нет. «Я их почти не вижу», — шепотом сообщила она. «Видимо, твое зелье действует», — ответил Марк и снова легонько ударил в бубен. «Теперь нужно молчать». Марк начал быстрее бить в бубен, все громче и громче. В какой-то момент Иванна поняла, что раскачивается в ритм, а духи замерли. Бой бубна все набирал обороты, становясь громче. Позади исчезающих призраков словно появилась едва заметная дорога. Призраки бросали взгляд на Санька и уходили по ней. Последние под громкие удары колотушки ушла женщина в синем, и она не выглядела печально, она улыбалась. Еще один глухой бум, и Иванна будто очнулась. Они с Марком сидели в квартире, но вокруг не было призраков. Санек моргал, как будто боролся со сном, а Марк провел рукой по бубну и спрятал колотушку. «Надеюсь, это насовсем», — сказал он. «Но если что, звони». Санек улыбнулся и не так сумасшедший, как раньше. Мне кажется, получилось, сообщил он. Черт даже не думал, что цеплялся за своих родных и воспоминания о них, пока вы не обратили на это внимание. И я правда цеплялся. Постоянно думал, что тогда было лучше, чем сейчас. Вспоминал всякие моменты, семейные советы. И думал, что вот были бы мама, папа, дядя, они бы помогли, решили, не дали бы оступиться. Так странно. «Хотел бы я их просто помнить, но не вызывать с того света, чтобы они за меня что-то решили». «Это, наверное, уже не по части ведьм и шаманов», — предположила Ивана, тоже улыбаясь. «Здесь психолог может помочь. Но ну, или ты сам себе». Санек снова заулыбался. На улице Марк не стал вызывать такси. Они с Иванной вместо этого пошли к автобусной остановке. До нее как раз минут десять пешком, можно просто пойти рядом. «Мне казалось, что шаманы немного не так делают», — произнесла она. «На видео они танцуют и приплясывают». «Мой папа, когда достает бубен, стоит и иногда притопывает». «Тоже неплохо», — согласилась Иванна с улыбкой. «Но я умею тянуть...» — заметил Марк. «Не смейся». Тянуть согласно и не так-то просто. Ивана засмеялась, и Марк тоже улыбнулся. Все-таки у Иваны был очень красивый смех. «Ты должен меня научить», — заявила она. «Легко. Остановись, набери в грудь воздуха». Они замерли напротив друг друга. Ивана дисциплинированно набрала воздух. «Сделай очень серьезное лицо. Еще серьезнее. И теперь так со значением протяни». М -м -м -м. Она не выдержала и снова засмеялась, сгибаясь пополам. Марк тоже усмехнулся. Казалось, что они не ругались, и Марку отчаянно захотелось, чтобы так и было, чтобы он мог просто шагнуть вперед и поцеловать ее. Но он по-прежнему не знал, все ли у них в порядке или нет. Она же так и не сказала на этот счет ничего. Ивана стала серьезнее и на мгновение, опустив глаза, спросила. «Марк, а ты сможешь когда-нибудь доверять ведьмам?» Этот вопрос он тоже обдумывал по пути сюда и уже знал ответ. «Нет». Девушка перед ним замерла, как замороженная, рассматривая свои кеды. «Но я могу доверять тебе», — сказал он. «Ты не сделала мне ничего плохого. И даже тот спор — это на самом деле мелочь. Причем мелочь, которая познакомила меня с тобой. Из-за него, мне кажется, ты переживаешь больше, чем я». «Но я ведьма, Марк! Ответила Ивана решительно, но при этом с какой-то надеждой в голосе. «Я ей останусь навсегда и буду летать на метле и варить зелья». «У всех свои причуды. Я вот шаман, и у меня по понятиям многих религий что-то не то с душой. Некоторые уверяют, что она точно попадет в ад, хотя на самом деле она останется на пути, чтобы встречать своих потомков». Ивана бросилась к нему на шею и крепко обняла. Поцелуй получился резким как битва двух противников, и сопровождала его не нежность, а какое-то отчаяние и решимость довести бой до победы. Возвращались они все-таки на метле. Марк по-прежнему не считал эту жердочку стоящей доверия, но они торопились и ввалились в квартиру Марка под бысовитое подхихикивание трольчихи. «А родители?» — вдруг сполошилась Иванна. «На даче», — пробормотал Марк. «До конца недели». Поцелуй прервал радостный визг Иванны. спустя несколько месяцев. «Елена Ивановна», — начал как-то неуверенно отец Марка, а затем закрыл трубку телефона, чтобы откашляться. «Я тут случайно услышал. Пришел как-то домой раньше». «Так-так», — Елена Ивановна нахмурилась, надеясь только, что отец Марка не услышал, как его внучка вылетает с балкона на метле, или того хуже, как она скандалит с Марком. Вроде бы так все хорошо сложилось, и Ивана была в надежных руках. Но если она потеряет Марка... Ох! Кажется, наши дети хотят снять квартиру. Вдвоем. Слава тебе, Господи! Чуть не перекрестилась ведьма, но вовремя остановилась. Да, но говорят, они нашли квартиру в том высоком доме. Помните? Там, где живет странный демон. А почему не у нас в доме? Есть же несколько квартир для съема. Я сама видела. Да, но судя по разговорам, демон им сделал скидку потому что они обещали, что покажут странную душу шамана. «Они что, с ума сошли?» «В этом смысле бояться нечего», — сразу сказал отец Марка. «У шамана в таком понимании не душа, а дух. И скорее демон себе голову сломает, чем что-то случится с Марком. Но, как я понял, тот демон запретил приходить в его дом другим ведьмам. Просто хотел вас предупредить». «Ах, вот как!» Елена Ивановна, конечно, сможет навестить внучку, если захочет. Они с Иванной пахнут похоже, и демон ее вообще может не почувствовать. Но вот другие... Хотя это тоже может быть хорошо. Ведьмам только дай повод зайти в гости и устроить шабаш. Ни один демон такого не выдержит. А Марк молодец, подумала она и усмехнулась, прощаясь с его отцом. Конец книги. Читала... Альбина Быстрова